Согласно второму свитку Мига Вечно Удивленного. Миг Вечно Удивленный выпилил первый прокрастинатор из ствола дерева вам-вам, вырезал на нем некие символы, насадил на него бронзовый шпиндель и подозвал Балвана, своего ученика. «Ах, очень красиво, наставник!» — сказал Балван. «Это молитвенное колесо, верно?» «Нет. Кое-что гораздо проще», — сказал Миг. Эта штука просто запасает и передвигает время. — Так просто, а? — А теперь я его испытаю. миг крутанул шпиндель на полоборота. — Ах, очень красиво, наставник, — сказал болван. — Это молитвенное колесо, верно? — Нет, кое-что гораздо проще, — сказал миг Эта штука просто запасает и передвигает время. — Так просто, а? А теперь я его испытаю. На этот раз Мик покрутил шпиндель самую малость туда-сюда. Так про-про-про, так просто, сто-сто-сто, а-а-а-а-а. И вот я его испытал, — произнес Мик. Сработал ли он, о, учитель? Думаю, что то да. Мик встал. Дай мне веревку, которой ты скрепляешь в вязанке хвороста. И да... — Одну косточку от тех вишен, что ты набрал вчера. Он обмотал истертую веревку вокруг шпинделя и швырнул косточку на клочок мокрой земли. Балван отскочил в сторону. — Видишь эти горы? — спросил Мик и потянул за веревку. Цилиндр завертелся и встал вертикально, тихо жужжа. — О, да, наставник! — послушно ответил Балван. — Тут практически и не было ничего, кроме гор. Их было столько, что порой их никак не удавалось увидеть, потому что они все загораживали. — Сколько времени нужно камню? — спросил Мик. — Или глубокому морю. Мы переместим это время туда, где оно нужнее. Он посмотрел на землю, туда, где лежала вишневая косточка. Губы его бесшумно двигались, словно он решал в уме какую-то сложную задачу. Затем он указал правой рукой на косточку. — Отойди назад, — сказал он, и осторожно коснулся пальцем цилиндра. Звука никакого не было, только воздух трещал, уступая дорогу, и грязь шипела, исходя паром. Миг посмотрел наверх, в крону молодого дерева, и улыбнулся. — Я же велел тебе отойти. — а Я... Тогда и сейчас слезу, хорошо? — донесся голос из кроны, полный цветов. — Только осторожней, — сказал Мик и вздохнул, когда балван обрушился на землю в дожде лепестков. — Здесь всегда будет свистеть Сакура, — сказал Мик.